Производственная система, которая изменила мир. В 50-е годы директор завода «Тойоты» Таити Оно отправился на производство, которое он знал как свои пять пальцев, и начал менять правила игры. У него за плечами был опыт работы в цехе, увлеченные своим делом инженеры, менеджеры и рабочие, которые были готовы на все ради успеха компании. И он начал свои бесчисленные рейды по заводам «Тойоты», последовательно внедряя принципы потока единичных изделий. Прошло немало лет, прежде чем ему удалось постепенно создать новую производственную систему — производственную систему «Тойоты». Разумеется, в ее создании принимали участие не только Оно и его команда. Наряду с уроками Генри Форда, производственная система «Тойоты» позаимствовало в США множество других идей. Одной из важнейших была концепция вытягивания, в основу которой положен принцип работы американских супермаркетов. В любом хорошем супермаркете запасы товаров на полках пополняются по мере того, каких разбирают покупатели. Применительно к цеху это означает, что изготовление или пополнение запаса деталей на стадии 1 должно осуществляться по мере того, как на следующей стадии почти весь запас израсходован. В производственной системе «Тойоты» следующая партия деталей с первой стадии запрашивается только тогда, когда количество деталей, используемых на стадии 2, сократилось до заданного минимума. Именно по такому принципу вы заполняете бензобак своей машины. На стадии 2 – Машина дает вам сигнал о том, что запасы топлива на исходе, и их нужно пополнить. Вы отправляетесь на бензоколонку, стадию 1, чтобы наполнить бак. Было бы глупо наполнять бензобак, когда бензина достаточно. Но именно так работает массовое производство, и следствием этого является перепроизводство. Получается, что детали вытягиваются по цепочке, от завершающих стадий производственного цикла к начальным. Однако большинство предприятий строит процесс совсем иначе, и на стадии 1 производится огромное количество деталей задолго до того, как они потребуются на стадии 2. Это приводит к потерям и расточительству. Без системы вытягивания невозможна реализация концепции «Точно вовремя» производственной системы «Тойоты». Благодаря концепции «точно вовремя» компании удается производить и поставлять продукцию небольшими партиями и в сжатые сроки, удовлетворяя конкретные запросы потребителей. Иными словами, концепция «точно вовремя» предполагает, что вы поставляете то, что нужно, в нужный момент и в нужном количестве, Сила этой концепции в том, что она позволяет быть восприимчивым колебанием потребительских запросов, которые происходят изо дня в день, а именно это всегда было необходимо Тойоте. Кроме того, Тойота с энтузиазмом восприняла учение американского первопроходца в области качества Эдварда Деминга. Он учил, что в любой бизнес-системе главная задача всех сотрудников организации – удовлетворение и предугадывание желаний потребителя. Любой человек и любая стадия производственного процесса должны рассматриваться как потребитель, которого нужно обеспечить всем необходимым и в нужный момент. Так появился принцип Деминга «Следующий процесс – ваш потребитель». Это один из самых важных принципов концепции «Точно вовремя». Этот принцип означает… Предшествующий процесс всегда должен делать то, что требует следующий процесс. Иначе концепция «точно вовремя» и система вытягивания не будут работать. Кроме того, Деминг вооружил японцев систематическим подходом к решению проблем, известным как цикл Деминга. Его основные стадии – «планируй», «делай», «проверяй», «воздействуй». Этот подход стал краеугольным камнем непрерывного совершенствования. По-японски непрерывное совершенствование кайдзен. Это слово обозначает процесс постепенных, но постоянных улучшений, позволяющий устранить любые потери, которые увеличивают затраты, не создавая добавленной ценности. Непрерывное совершенствование учит эффективно работать в малых группах решать проблемы, собирать и анализировать данные, быть членом команды. Оно предполагает, что внедрению любого решения предшествует открытое обсуждение и достижение консенсуса. Это целая философия, которая является основой производственной системы «Тойоты». В 60-е годы система производства превратилась в детально проработанную, Ее можно было применить к любому виду бизнеса и к любому процессу. Но освоение требовало времени. Первыми шагами «Тойоты» по распространению принципов бережливого производства было обучение этой философии ведущих поставщиков. Из отдельной компании, которая применяла на своих заводах принципы бережливого производства, вырастало бережливое предприятие, где все поставщики работали по ее принципам. Модель бизнеса Тойоты набирала все большую мощь. После нефтяного кризиса 1973 года Тойота по сравнению с другими компаниями значительно быстрее оправилась и вновь стала рентабельной. По инициативе правительства Японии стали проводиться семинары по устройству производственной системы этой компании. Однако, Прошло немало времени, прежде чем мир понял и оценил методы Тойоты и новую парадигму производства. В это время в мире бизнеса появилась новая религия религия качества. Стало ясно, что те, кто уделяет внимание качеству, снижают затраты более успешно, чем те, кто думает только о затратах. Toyota сделала открытие, что сокращение сроков создания продукции за счет устранения потерь на всех стадиях процесса, обеспечивает отличное качество при низкой цене. Это позволяло одновременно добиться высокого уровня безопасности и морального духа.